Заповеди читателя, составленные Поварниным. А. Общие. 1. Не читайте все книги на один лад. Способ чтения должен соответствовать цели чтения. В. При чтении для образования. 2. Помни, что чтение – одна из самых нужных, важных, серьезных работ Не между прочим, не ничего не деланье. Третье. Хотя бы одну из читаемых тобою книг читай с проработкой. Четвертое. Не жалей на это чтение ни времени, ни сил. оплатится с лихвой. Вкладывай все силы в чтение. Пятое. Не ослабно борись с ленью мышления и воображения. Это злейшие враги. Шестое. Добивайся, чтобы каждое место книги было совершенно и отчетливо понято. Седьмое. Не пропускай ничего без очень серьезных причин. Восьмое. Не бросай книгу недочитанной без самых серьезных причин. Девятое. Не зови других на помощь без самой крайней необходимости. Напрягай все силы, чтобы обойтись без чужой помощи. Самодеятельность прежде всего. 10. Где надо, заставляй воображение работать вовсю. 11. Хочешь хорошо читать с проработкой, читай с пером в руке, делая конспекты, заметки, выписки. 12. Научись пользоваться оглавлением. 13. Читай не только слева направо, но и все время справа налево. Возвращайся к прочитанному. 14. Прежде старайся хорошо понять, а потом критикуй. 15. Чужую критику на книгу читай после книги. 16. Прочитав книгу, уясни ее сущность и запиши в кратких словах. В. о выборе книг для самообучения. Семнадцатое. Читай хотя бы немного, но основательно. Восемнадцатое. Читай необходимое, хотя бы неинтересное. Девятнадцатое. Читай самое лучшее, что можно достать. Двадцатое. Читай не слишком легкое, не слишком трудное. Двадцать первое. Руководись каким-нибудь планом чтения. По программам, или советом специалистов.